Момент истины. «Я встречалась с твоей женой», — сказала я Виктору на следующий день, когда он, наконец, поднял трубку. «Знаю». «Оно тебе надо было?» — вяло поинтересовался он каким-то чужим голосом. «Она сама меня нашла?» Показалось глупым скрываться и отмалчиваться. «Как думаешь?» «А, наверное». «Знаешь, я сегодня чувствую себя разбитым. Давай завтра поговорим. Целую». он повесил трубку. Весь вечер я находилась под впечатлением от встречи с женой моего мужчины. Мы разговаривали долго. Сопоставляли слова и действия Виктора каждый из нас. Собирали кусочки пазла под названием «Истина где-то рядом». Результаты были неутешительны. С ней он был заботливым мужем, со мной — недовольным браком мужчиной. Трижды она произносила фразу «Бедная девочка, тебя обманули». Как бы ни было неприятно, но от фактов я бегать не привыкла. Надо честно признать, что моя неземная любовь оказалась приземленным адюльтером. При этом я не сомневалась, что люблю Виктора, а он меня. Нет. Такие чувства и ощущения единения душ сыграть невозможно. Но люди редко идут за сердцем. Чаще маршрут по жизни прокладывает разум. Да я и сама такая. Влюбляюсь медленно, разборчиво. но если случилось, Корни чувства прорастают в самую глубину души. Корчевать потом очень трудно. В чем я и не замедлила убедиться. После первого невразумительного телефонного разговора с открытыми картами последовала встреча. Отель. Сумерки. Двое. Думаю, нам пора объясниться. Ставший родным баритон непривычно холоден. Согласна. Хочу сказать спокойным, уверенным голосом. Получается тихо и с хрипотцой. кашляю и беру стакан с водой, громкий глоток. Моё оголенное сердце как будто под высоким напряжением, оно ослепло и не видит языка тела. Глухо к интонациям и рациональным посланиям мозга. Оно жаждет любви. Сегодня этот родной человек скажет, что не может без меня жить и устал соблюдать условности. Половинки должны быть вместе. Это закон всемирного тяготения, но нет. Я ухожу. из твоей жизни. Сухая азбука морза в мнующих висках. Раз всё открылось, нет смысла продолжать. Я сделал выбор. Краем глаза замечаю, что пальцы, в отличие от голоса, у него дрожат. Но я не хочу полностью сжигать мосты. Если ты не против, давай продолжим наше общение в любом формате. Он поднялся и неуверенной походкой направился к двери, как в фильме оглянулся, будто хотел что-то сказать, а может услышать от меня. Я молчала. Внутри все умерло, но снаружи была лишь холодная маска спокойствия. Ушел. Дверь закрылась. Я опустилась на пол. Слабые всхлипы, неистовые вопли, животные грудные рыдания — Невысказанные сгустки более десятков, сотен, миллионов обманутых женщин всех времен сливались в нарастающий гул. Обиды дочерей Евы сплелись в тугой комок у меня в животе, чуть пониже пупка. Обида. Я теперь точно знала ее гнездо. Вмиг перехватило дыхание. Меня скрутило, я стала кататься по полу. Дикая, душевная женская боль многих поколений поразила меня. но одновременно откуда-то из глубины моего истинного «я» пытался прорваться еле различимый шепоток. «Я сильная! Я справлюсь!» — заученная годами формула. То, что я испытала тогда, было больше, чем чувства одного человека, и во многом определило мой дальнейший путь. Я была проводником. Проводником той истины, что живет в сердце каждой из нас. «Ты должна быть любима». любима собой прежде всего, и не искать это чувство в других, молясь нисхождении или, напротив, пряча свою боль одиночества под маской безразличия. Если бы ты любила себя, то не мучилась бы сейчас от боли. Ты радовалась бы тому, что тот, кто способен на предательство и малодушие, ушел из твоей жизни. Навсегда. Разве это не подарок судьбы? Но тогда для меня это не было подарком, а жутким разочарованием. и крушением надежд. Меня предали. Только одна мысль пульсировала в голове. Дальше ночь с бутылкой мартини и ее спутником, тяжелым хмельным забытьём. На завтра работа, партнеры, встречи. Виктор малодушно избегал меня даже взглядом. Лавина переживаний искала выход и нашла его в самой тёмной стороне моей личности. Ты мне должен 30% бизнеса. мое корейское направление. Все, чего мы добились, исключительно моя заслуга», — кипела я на следующий день. Очевидцы говорят, что в такие моменты на дне моих шоколадных глаз легко заметить грозовые всполохи, а наэлектризованный воздух потрескивает. Слава богу, что эта дикая фурия быстро выдыхается. Уже к вечеру я гордо отказалась от любых бизнес-притязаний, кое-как упаковала остатки растерзанной души в эконом-класс и укатила домой. Эта пятидневная командировка показалась мне вечностью. Она разделила мою жизнь на «до» и «после». Но я еще не догадывалась, какой глубины шрам все это оставит в моем сердце. Я вернулась в Москву и проживала день за днем, как живой труп. Из меня как будто вытащили невидимый стержень. Работа, муж, ребенок — все раздражало и валилось из-за бессиленных ладоней. «Вика, что с тобой происходит?» — допытывался муж. «Давай начнем сначала. Я тебя простил, сделал выводы. Почему у меня ощущение, что со мной ты только телом?» Крыть было нечем. А дыра росла. Я поняла, что надо брать иглу судьбы в свои руки и штопать расползающуюся по швам жизнь. «Дайон, ты прав. Я запуталась. Осталась в семье головой, но сердце с ним. Ты и Дэнни заслуживаете большего, чем полумать и недожену». Мне нужно разобраться в себе, своих чувствах, побыть одной. На следующей неделе я уезжаю в Питер, вернусь с готовым решением». Муж кивнул, молча помогал собирать вещи, преданно заглядывал в глаза. Он никогда не был таким внимательным, как в то время. Реальная угроза расставания отодвинула на задний план гордость и ревность.